Глава 12. Утром она встала пораньше. Сон все равно был по-прежнему беспокойным, и девушка спустилась к завтраку вместе со всеми. Мужчины приветливо улыбались ей, особенно старый барон. Ему нравилась Елена в роли невестки. Он считал, что она очень оживила атмосферу дома, а когда еще подарит ему внука, Альберт станет счастливее в несколько раз, по его заверениям. Мужчина заметил ещё большее напряжение между Виктором и молодой женой. Она упорно не смотрела на сына барона, пока тот, наоборот, пытался поймать хоть один взгляд чёрных глаз. Елена не любила Виктора. Это было очень заметно и ранило старого барона. Но он надеялся, что вскоре всё наладится. Мало ли, браков начиналось именно так. «Стерпится, слюбиться. После завтрака старик отправился в свои покои. Сегодня чувствовал он себя неважно. Оставшись в столовой наедине с мужем, княжна все же ответила на его испытующий взгляд. Мужчина будто ждал от нее чего-то. Постоянное внимание Виктора ее раздражало. Даже поесть не дает спокойно, чуть не в рот смотрит. — Вас разве не ждут дела, барон? — не выдержала она. «Не надо меня гнать», — сверкнул глазами мужчина. Елена с вызовом бросила взгляд на него и снова уткнулась в чашку с чаем. «Сегодня я отдыхаю до обеда. Переоденьтесь к верховой езде», — услышала она холодный голос мужа. «Мы куда-то поедем?» «Всего лишь хочу прогуляться с вами верхом». Наградив мужа тяжелым взглядом бездонных глаз, она молча ушла наверх переодеваться. Его компания вовсе не самая лучшая, но и сидеть постоянно в большой тюрьме вовсе не весело. Да и не повод для спора. Хочется покататься, значит, покатаются. Барон ждал ее внизу, переодетый в одежду для конных поездок. Он окинул весьма жгучим взглядом младное девичье тело. Костюм для верховой езды был куда более тесно сидящим, и с пышной юбкой, которая уже не так скрывала округлые бедра, и мужчина никак не мог оторвать взгляда от них. Он предложил свою руку, за которую Елена взялась без лишних эмоций. Виктор повел жену к конюшню, мимо стоил в самый конец. Остановились они возле одного из них, и Елена увидела ее прекрасную белую лошадь, явно породистую и дорогую, Невольно девушка загляделась на неё. Ей ещё не доводилось видеть таких красивых лошадей. Она была просто уникальная. Белая спинка без единого пятнышка или крапинки, а грива и хвост песочного цвета будто золотые. Лошадь светилась здоровьем и красотой. «Нравится?» — спросил Виктор. который всё это время наблюдал за девушкой и её реакцией. «Да она безупречна!» — ответила княжна, пребывая в полном восторге. «Дайте ей сами!» Мужчина вложил в женскую руку кусочек сахара. Елена осторожно протянула к лошади пальцы и коснулась бархатного носа животного, давая обнюхать себя и возможность познакомиться. Лошадь негромко фыркнула, но, хорошенько обнюхав руку, быстро нашла лакомство, тут же забрав сахар с ладони. Молодая женщина продолжила гладить нос лошади, пока та смотрела на неё, жуя угощение. У неё пока нет имени и хозяйки, — сказал Виктор ей. — Вы хотите сказать, что она ваша, Елена? «Это мой свадебный подарок». Она, не убирая рук от лошади, посмотрела на Виктора. Впервые в её глазах не было холода и вражды. Елена смотрела на мужа открыто и с благодарностью. «Дайте ей имя», — девушка задумалась. А потом снова в её глазах мелькнуло всё то, что Виктор уже видел не раз. «Свобода». Ее имя — Свобода. Виктор прекрасно понял, что это был не просто камень в его огород, а целый валун. Он поджал губы на мгновение, а затем потянул лошадь за усцы. Свобода так свобода. Чудесное имя. Садитесь, Елена, прокатимся. В седле, я надеюсь, сидеть умеете, Ты не жена Конечно. Взявшись за руку мужа, она легко вспрыгнула на белую лошадку. Мужчина вывел для себя чёрного коня и тоже сел в седло. «Догоняйте!» — крикнул он жене, выпуская узцы свободы и пришпоривая своего коня. Чёрный красавец мигом набрал темп и понёс хозяина прочь от особняка. Елена быстро нагнала его и пошла на опережение. Она действительно довольно лихо держалась в седле, Однако местность знала плохо, и это сыграло с девушкой злую шутку. «Елена! Ветка!» — крикнул барон, но было уже поздно. Слишком раскидистая ветвь старого дуба шибла девушку с лошади. Испуганная криком хозяйки свобода поскакала прочь дальше в одиночестве. Барон остановил своего коня, спешился и кинулся к жене. Она была без сознания. На лице появились ссадины и ушибы. Бережно приподняв голову девушки, он ощупал ее и вздохнул с облегчением. Голова не пробита. Елена дышала, значит, жива, но сильно ударилась и потеряла сознание. «Лена, девочка моя, очнись!» Звал он ее и легонько бил по щекам. Ресницы молодой женщины дрогнули, она открыла мутные глаза. Ау, потянулась она к ушибленной голове. «Я что, упала с лошади?» «Да, ты не видела ветку. Что ещё болит?» «Рука!» Простонала девушка, лёжа на коленях мужа. Она протянула ему успевшее опухнуть запястье. Он мягко взял руку и поднёс к глазам. «Возможно, перелом. Едем!» Подхватил на руки Елену, усадил на коня, сев сзади, плотно прижал её к себе. Она была слаба и просто навалилась на барона и так и лежала всю дорогу до особняка. «Лошадь! Она убежала!» — обратилась Елена к Виктору. «Слуги найдут её. Сейчас главное — твоё здоровье». Занёс в дом девушку и кинула торопевшим слугам, поднимаясь в спальню под оханье женщины из старого барона. «Стеша, срочно пошли за врачом. В спальню Елены тёплую воду, бинты, чистую ветошь». Бережно уложил на кровать бледную жену, которая постоянно хваталась за голову. Барона разрывала чувство вины. Как он мог так не доглядеть за ней? Степанида быстро принесла всё, что попросил молодой хозяин, и поставила на тумбочку у кровати. Он тут же намочил ветошь и свернул наподобие компресса, положив мокрую ткань на лоб пострадавшей. «Что случилось, барин?» — спросила его служанка. Елена упала с лошади. «Бог ты мой!» — приложила та ладонь к губам. «Так давайте я помогу. Поухаживаю за барыней». «Нет, я сам. Иди». Служанка еще немного помялась позади них, а потом тихо ушла. Барон намочил новую ветошь и принялся обрабатывать ссадины на лице жены. «Ай!» Она пыталась отвернуться и морщилась от боли. «Так, лежи смирно». Он схватил подбородок женщины, заставив её лежать в том положении, в котором было удобно промывать её ранки на лице. «Ты что, как маленькая? Нужно ссадины промыть!» Девушка шипела и морщилась всю процедуру. Мужчина как раз заканчивал, когда прибыл врач. Виктор отошел в сторону, чтобы дать осмотреть жену доктору. Врач внимательно оценил ущерб, нанесенный падением. «Сотрясение небольшое есть. Нужен постельный режим дня два-три. Смотрите по состоянию супруги», — обратился сидеющий мужчина к Гинзбургу. «Рука не сломана, но вывихнута, и некоторое время будет болеть и беспокоить». Сейчас я перебинтую запястье и выпишу рецепт. Мазь для руки из ссадин. Она облегчит боль и ускорит заживление. И микстура против инфекции на всякий случай. Ничего страшного не произошло. Но в следующий раз будьте осторожнее. Вам несказанно повезло, что обошлось без серьезных травм, барон. Спасибо вам, Антон Павлович. Пожал руку доктору Барон, забирая рецепт для жены. Отец с вами расплатится. Антон Павлович жил по соседству и часто выручал их семью, когда требовалась помощь медика. Врач вежливо кивнул и покинул комнату. Виктор вновь посмотрел на бледное лицо супруги. Присел на кровать и, мягко взяв в ладони ее здоровую руку, виновато сказал «Елена». «Прости, это всё я виноват». «Нет», — покачала головой девушка. «Я сама разогналась, ведь совсем не знаю местность. Зря я...» «Я тебя на это подбил». «Нет, я хотела тебя обогнать». «Зачем?» — нахмурился её муж. «Хотела обыграть тебя», — сверкнула она чёрными глазами. «Для чего ты соревнуешься со мной?» Мы муж и жена, а не соперники. Потому что ты хочешь полностью подчинить меня себе. Это не так. Я просто хочу, чтобы ты была моей женой. По-настоящему. Надо было думать об этом до того, как ты заставил меня выйти за тебя. Ты впутал сюда всю мою семью. Не оставил выбора мне. теперь ты хочешь чтобы после этого я тебя любила и хотела с тобой она не договорила и отвернулась барон выпустил ее руку поджал губы и нахмурился княжна смогла ужалить его в самое сердце что ж она имеет право злиться когда-нибудь она примет его но не сейчас тебе надо отдохнуть спи Он поцеловал жену в бледную щеку. Елена отвернулась. Это задело барона. Кинул на нее ледяной взгляд и покинул комнату. Ее разрывали двоякие чувства. Нежная забота Виктора и его страх за девушку будто пробили брешь в стене, которую она выстраивала день за днем. В его тёплых руках боль как будто уменьшилась. В его объятиях спокойно и уютно. Она слышала, как он назвал её «девочка моя» и «Лена». Так её называла только мама. Как будто бы у него есть какие-то ещё чувства, кроме собственничества, желания подчинить себе и вожделения. Виктор сам промывал её ссадины, Это было мило, и на самом деле девушка это оценила и не забудет Виктору этой заботы. Он вел себя как муж, только чей-то чужой. Ее мужем он навсегда будет только на бумаге и для посторонних глаз. Наедине они друг другу кто угодно, враги, соперники, но не супруги. А лошадь, подаренная Елене, действительно прекрасна. Княжна вовсе не лукавила, когда восхищалась ей. Возможно, он знал, что такой подарок придется молодой жене по душе, и не прогадал. Свобода действительно принесла с собой радость, пусть и омраченную некоторой безалаберностью девушки. Зачем она только начала соревноваться с ним? Даже Виктор удивился и не понимает, зачем княжна это сделала. Потому что он и без того на голову выше. Он мужчина, он свободен, состоятелен. Ему и не нужно доказывать, что он силен. Это нужно Елене. Это она — красивое приложение к барону. Как та лошадь или дорогая картина на стене в их гостиной. Она всегда будет здесь на вторых ролях. Виктор не разрешал жене вставать с постели целых два дня — Даже еду ей приносили в постель. Как же Елена не привыкла, что за каждым ее шагом велась слежка, как будто за ребенком вечно смотрел за ней. В семье девушки такое было не принято. Отец Елены все занят был делами поместья, или, точнее сказать, вопросом решения бесконечных долгов, которые сам же и создавал. Мама, строгая, Но она редко давила на дочь и свободу никогда не отнимала. Виктор же ходил по пятам, если находился в доме, и так и норовил подойти ближе, коснуться или решить за неё, когда Елена должна выйти из постели. Это вызывало в девушке ответную волну гнева, которую она и выливала на него. Удивительно, но он почти на все её выходки просто хмурился и молчал. Этого человека вообще можно вывести из себя? Чтобы Елена не сказала, натыкалась на глухую стену. Пока ей не удалось разозлить барона. Ни одного раза. Как же она тогда заставит его развестись с ней, если её провокации он будто бы не замечает? Ледяная глыба, а не мужчина. Его глаза горят огнём, только когда он говорит о лошадях или смотрит на молодую жену. Тогда она видит в них танец пламени с чем-то тёмным, что пока ещё ей не удалось изведать. Но рано или поздно девушке придётся ему подчиниться. Долго терпеть её отчуждение мужчина не станет. Он лишь дал Елене время привыкнуть к нему. Тож, если в этом слабость Виктора, княжна использует её против него».